Я поймаем тебя, гаденыш! Прокричал голос призрак Генри Бауэрса, и Рич почувствовал, как внутри треснули новые крипты. Вонь, которую он чувствовал, шла не от разложившихся тел, а от разложившихся воспоминаний. А это куда как хуже. Он продиктовал номер своей кредитной карточки American Express, и положил трубку. Потом позвонил Стиву Коваллу, программному директору «Клад». «Что такое, Рич?» — спросил Стив. Последние рейтинги «Арбитрона» показывали, что «Клад» — на вершине людоедского Лос-Анджелесского рынка радиостанции коротковолнового диапазона, и Стив пребывал в превосходном настроении. «Возблагодарим Господа за маленькие радости». Возможно, ты пожалеешь, что спросил. Я сматываюсь. Сматываю? По голосу чувствовал, что Стив нахмурился. Боюсь, я тебя не понял. Речь. Должен надеть сапоги скорохода. Уезжаю. Что значит, уезжаешь? Согласно сетке, которая лежит передо мной, завтра ты в эфире с двух по полудни до шести вечера, как и всегда. Собственно. Завтра в 4 часа ты интервьюируешь Кларенса Клеменса. Ты же знаешь Кларенса Клеменса. Речь. Клеменс Кларенс, родился в 1942-м. Известный американский музыкант, в том числе и саксофонист, и актер, прозванный Здоровяком. Это можно сказать про него. Войди и сыграй здоровяк. Стив чуть меняет фразу: Бенни Уэпстер, Войди и сыграй для меня, песни Дюка Эллингтона. Коттон Тейл, Бенни Уэбстер, 1909-1973, американский джазовый музыкант, тенор, саксофонист, выдающийся исполнитель стиля свинг. Клеменс может поговорить с Охарой точно так же, как и со мной. Клемонс не хочет говорить с Майком Рич. Клемонс не хочет говорить с Бобби Расселом. Он не хочет говорить со мной. Кларенс. большой поклонник Баффорда Кисдривола и Уайета, упаковщика-убийцы. Он хочет говорить «С тобой, друг мой, и у меня нет никакого желания увидеть, как саксофонист весом в 250 фунтов, которого однажды едва не взяли в профессиональную футбольную команду, начнет буйствовать в моей студии». «Я не думаю, что он где-то когда-то буйствовал», — ответил Рич. «Мы говорим о Кларенсе Клеменсе». А не о Кейте Муни. Мун, Кейт Джон, 46-78, барабанщик рок-группы Ху. Был человеком неуравновешенным, как на сцене, так и в жизни. Во время концертов часто ломал барабаны. Пауза. Рич терпеливо ждал. Неужели ты это серьезно? Наконец спросил Стив. Голос зазвучал печально. Я хочу сказать, если у тебя только что умерла матушка, или у тебя обнаружили опухоль мозга, или что-то такое, тогда я должен уехать, Стив. Твоя мать заболела или, не дай бог, умерла? Она уже десять лет как умерла. У тебя опухоль мозга? Нет, даже полипа в прямой кишке. Тогда это не смешно речь. «Не смешно. Тогда ты ведешь себя как дилетант хренов, и мне это не нравится. Мне тоже не нравится, но я должен уехать. Куда? Почему? В чем дело? Расскажи мне, речь. Мне позвонил человек. Человек, которого я знал давным-давно, в другом месте. Когда кое-что случилось, я дал слово. Мы все обещали, что вернемся, если это кое-что». Начнется снова, и я полагаю, что оно началось. О каком кое-что мы говорим, Рич? Я бы предпочел это опустить. Опять же, ты подумаешь, что я рехнулся, если я скажу тебе правду. Не помню. И когда ты дал это знаменитое обещание? Очень давно. Летом 1958 Вновь долгая пауза. И он знал, что Стив Ковалл пытается решить. То речь, то Зер по прозвищу Пластинкин, он же Баффорд Киздривил, он же Уайет, упаковщик-убийца и т.д. и т.п. Разыгрывает его или у него какое-то психическое расстройство? «Ты же тогда был ребенком!» — наконец подал голос Стив. «Одиннадцать уже исполнилось, пошел двенадцатый год». Еще пауза. Рич терпеливо ждал. «Ладно, Стив сломался. Я изменю ротацию, поставлю майка вместо тебя. Могу позвонить Чаку Фостеру, чтобы он заполнил несколько смен, если найду китайский ресторан, которым он сейчас обретается. Я это сделаю потому, что мы прошли вместе долгий путь. Но я никогда не забуду, что ты меня подставил, Рич. «Да брось ты!» – головная боль усиливалась. Он же понимал, что подводит радиостанцию. Или Стив думал, что он не понимал. Мне нужно отъехать на несколько дней, не более того. А ты ведешь себя так, будто я наблевал на нашу лицензию, выданную ФКС. ФКС – Федеральная комиссия по связи. На несколько дней? Ради чего? Воссоединение скаутского звена в мухасрань Фолз, штат Северная Дакота? Или в Козев-Дуй-Сити, что в Западной Виргинии? «Вообще-то я думал, что муха-срань Фолз это в Арканзасе, друже», – пробасил Баффорд Киздривл, но не умаслил Стива. «Потому что ты дал слово, когда тебе было одиннадцать?» «Уж прости меня, но дети не обещают ничего серьезного, когда им одиннадцать. Но дело даже не в этом, это, это, знаешь, Рич, у нас не страховая компания, у нас не юридическая фирма, это шоу-бизнес». Пусть даже и в скромных масштабах. Ты чертовски хорошо это знаешь. Если бы ты предупредил меня за неделю, я бы не держал трубку в одной руке и пузырек миланты в другой. Миланта – средство, понижающее кислотность желудка. Ты просто загоняешь меня в угол, и ты это знаешь. Поэтому не говори мне, что для тебя это новость. Стив уже кричал, и речь закрыл глаза. Стив сказал, что... «Никогда этого не забудет», и Рич полагал, что это правда. Стив сказал, что дети в одиннадцать лет не дают серьезных обещаний. И тут он ошибался. Рич не мог вспомнить, какое он дал обещание, не знал, хотел ли вспомнить. Но оно было более чем серьезное. «Стив, мне пора». «Да». И я сказал тебе, что как-нибудь выкручись. Иди, дилетант. Стив это не нелепо, но Стив уже бросил трубку. Рич положил свою на рычаг. Едва он оторвал руку, как телефон зазвонил вновь. И он знал, не снимая трубки, что это опять Стив, еще более взбешенный. Разговаривать с ним в таком состоянии смысла не имело. Они только еще сильнее разругаются. Поэтому он сдвинул рычажок. на правой стороне телефонного аппарата, оборвав звонки. Он поднялся наверх, вытащил из чулана два чемодана и принялся складывать, практически не глядя, джинсы, рубашки, нижние белье, носки. Лишь потом до него дошло, что он не взял с собой ничего, кроме одежды, какую носят дети. С чемоданами он спустился вниз. На стене кабинета висела большая черно-белая фотография Биг Сура. Биксур прибрежный регион центральной части Калифорнии, сделанное Анселем Адамсом. Адамс Ансель, 1902-1984, американский фотограф, одним из первых начал снимать Запад США. Рич повернул ее на спрятанных петлях, открыв дверцу сейфа, набрал код, распахнул дверцу, полез в глубину за документами. свидетельство подтверждающее право собственности на уютный домик расположенный между геологическим разломом и пожароопасной зоной на 20 акров леса Вайдаха, сертификаты акций он покупал акции вроде бы полагаясь на случай и брокер когда видел приближающегося Рича, хватался за голову но все купленные им акции с годами только росли в цене его иногда удивляло если что он почти что Не совсем, но почти что богатый человек. Все благодаря рок-н-роллу и, разумеется, голосам. Дом Акры, страховой полис, даже копия его последнего завещания. Нити, которые прочно привязывали тебя к карте жизни, подумал он. Внезапно появилось неодолимое желание щелкнуть зиппа и... Поджечь все эти документы, свидетельства, сертификаты. Он мог это сделать. Бумаги, лежащие в его сейфе, больше ничего не значили. Тут его впервые охватил ужас, и в этом не было ничего сверхъестественного. Пришло лишь осознание, как легко пустить под откос свою жизнь. Вот что пугало. Ты всего лишь подносишь вентилятор к тому, что годами собирал воедино, и включаешь... Эту хреновину легко. Сжигаешь или сдуваешь, а потом сматываешься? За документами, двоюродными братьями и сестрами денег, лежали они, родимые, наличные, четыре тысячи, десятки, двадцатки, купюры по пятьдесятые и сто долларов. Беря деньги, рассовывая по карманам джинсов, Рич задался вопросом Может? Он каким-то образом знал, что делает, когда клал в сейф деньги. 50 баксов в один месяц, 120 следующий, может, только десять, После этого заначка на случай, если придется сматываться. Чел, это страшно. Он едва отдавал себе отчет, что говорит слух. Тупо посмотрел через большое окно на берег. Пляж опустил вслед за серферами. Ушли и молодожены, если это были молодожены. Ах да, док, память ко мне возвращается. Помните Стэнли Уриса, к примеру? Можете поспорить на свою шкуру «помню»? Помню, как мы так говорили и думали, что это круто. Стэнли Урин. Урин от английского «урина», «моча». Так звали его, большие парни. «Эй, Урин, эй ты, христоубийца хренов, куда ты идешь? Один из твоих приятелей-гомиков пообещал тебе отсосать?» Рич захлопнул дверцу сейфа, вернул фотографию на место. «Когда он в последний раз думал о Стэнли Урисе?» «Пять лет назад». «Десять». «Двадцать». Семья Рича уехала из Дерри весной шестидесятого года, И как же быстро все их лица растаяли в памяти. Их банда, жалкая кучка неудачников с их маленьким клубным домом в том месте, которое называли Пустошь. Название странное, учитывая, как буйно там все росло. Они воображали, будто они исследователи джунглей или морские пчелы. Инженерно-строительный батальон ВМФ США, вырубающие посадочную полосу на Тихоокеанском атолле, одновременно сдерживая атаки япошек. Они воображали себя строителями плотины, ковбоями, астронавтами, высадившимися на заросшую джунглями планету. Но, как ни назови, никто не забывал, что на самом деле это было убежище. Убежище от больших парней. Убежище от Генри Бауэрса. и Виктора Крисса, и Рыгало Хаггинса, и всех остальных. Та у них еще подобралась компания, Стэн Урис, с большим еврейским носом, Билденбро, который мог сказать лишь «Хайо Сильвер». «Хайо Сильвер? Вперед!» – знаменитая фраза одинокого рейнджера, также известного как «Капитан Кит», героя многих радиопередач, телесериалов, фильмов, комиксов. сражающегося со злом на Диком Западе. Не заикаясь так сильно, что тебя это едва не сводило с ума. Беверли Марш с ее синяками и сигаретами, закрученными в рукав блузы. Бен Хенском такой огромный, что тянул на человеческую версию моби Дика. И Ричи Тозер в очках с толстыми стеклами, острым язычком и лицом, которое просто молило, чтобы его подправили, придав ему новую форму. Существовало ли слово, которым их можно было назвать? О да! Существовало всегда. «Le m'a правильное слово французский. В данном конкретном случае «le m'a означало «слюнь-тя-и». «Как это вернулось! Как это все вернулось!» И теперь он стоял в кабинете, неистово дрожа всем телом, как бездомный щенок в бушующую грозу, дрожал, потому что вспомнил не только тех, с кем дружил, было и кое-что другое, о чем он не думал долгие годы, но воспоминания эти таились совсем не в глубинах сознания, а у самой поверхности. Кровь. Темнота, страшная темнота, дом на Нейбл-стрит и бил кричащий. «Ты убил моего брата, г-г-гандон!» Он это помнил? Достаточно хорошо, чтобы не хотеть вспоминать что-то еще. Можете поспорить на свою шкуру. Запах мусора, запах говна и запах чего-то еще. Хуже, чем два первых. Запах чудовища, запах оно внизу, в темноте под дерью, где гремели машины. Он вспомнил Джорджа. Это и переполнило чашу. Он бросился к ванной, споткнулся, а стул Имса... Стул Имса, вращающийся стул, созданный Чарльзом и Рэем Имс, 56-й год. Чуть не упал. Успел. Самый последний момент. На коленях заскользил по керамическим плиткам ванной комнаты к унитазу, словно танцевал брейк. Схватился за край и выблевал. все содержимое желудка но даже это не остановило поток воспоминаний внезапно он увидел джорджи денбро словно расстался с ним только вчера джорджи с которого все и началось джорджи убитого осенью пятьдесят седьмого года джорджи умер сразу после наводнения одну его руку вырвало из плечевого сустава и ильич заблокировал все эти воспоминания но иногда они возвращались Да, действительно, они возвращались. Иногда они возвращались. Рвота прекратилась. Рич вслепую, на ощупь, нашел кнопку слива. Забурлила вода. Ранний ужин, вылетавший изо рта теплыми кусками, исчез. Его унесло в канализацию. В гул, вонь и темноту канализации. Он закрыл крышку, приложился к ней лбом, заплакал. Заплакал впервые, с 75 -го года, когда умерла его мать, даже не думая о том, что делает, поднес руки к глазам, сложив ладони лодочкой. Контактные линзы, которые он носил, выскользнули из-под век и заблестели на ладонях. Сорок минут спустя, чувствуя, что очистился от всего лишнего, он забросил оба чемодана в багажник «М.Джи». марка английского спортивного автомобиля, и задним ходом выехал из гаража. День клонился к вечеру. Он посмотрел на свой дом в окружении недавно посаженных деревьев и кустов. Он посмотрел на берег, на воду цвета светлых изумрудов, по которой заходящее солнце проложило дорожку червонного золота. И в этот самый момент вдруг осознал, что больше никогда этого не увидит. что он ходячий мертвец. «Теперь я еду домой», – прошептал Ричтозиер самому себе. «Еду домой, помоги мне, Господи, я еду домой». Он включил передачу и уехал. Вновь почувствовав, как это легко проскочить сквозь внезапно появившуюся трещину в том, что он полагал крепкой и устойчивой жизнью, как легко оказаться на темной стороне, уплыть из-под синевы в черноту. Из-под синевы в черноту. Да, именно так. Где могло ждать что угодно».